Монахам преподают искусство составления разнообразных киелкхоров. Существует множество их разновидностей. В монастырях Сакьяпа я видела киелкхоры по крайней мере трех метров в диаметре. Они нарисованы прыжкообразными красками и закреплены маленькими палочками, что дает возможность наносить краски слоями различной толщины. Таким образом, получается рисунок, напоминающий рельефные географические карты. Эти гигантские колеса заключаются в ограду из дерева или раскрашенного картона, изображающего крепостные стены с воротами. В надлежащих местах располагают алтарные светильники и маленькие флажки. Трапа, желающий достичь совершенства в этом виде архитектуры, тратят годы на изучение ее законов. Лама утверждает, будто малейшая ошибка в рисунке, красках, размещении действующих лиц или окружающих предметов может намлечь страшное несчастье, так как Килкхор магическое средство и обращается против неумелого профана. Нужно добавить, что никто не смеет строить или чертеть Килкхор, не получил предварительно специального посвящения. Причем каждая разновидность Килкхора требует соответствующей степени посвящения. Килкхор, сооруженный непосвященным, останется мертвой вещью, не имеющей силы. Вообще, знанием символического значения килк и искусством им пользоваться обладают только немногие ламы, удостоенные высших степеней посвящения. Естественно, что килк-хоры сложной конструкции или больших размеров, тсханг-хангах, не встречаются. Здесь формы и диаграммы Килкхоров чрезвычайно упрощаются, кроме того, тайные килкхоры мистиков отличаются по форме от килкхоров изготовляемых в монастырях Гомба вероятно в самом начале своего духовного воспитания послушник получает от учителя ламы необходимые указания для построения диаграммы предназначенной выполнять функции того, что тибетцы именуют Пен, опор, предмет, привлекающий и фиксирующий внимание. В центре Килкхора помещает центральную фигуру, божество или бодхисаттву, главное действующее лицо. Вокруг него представляет мир, в котором это лицо предположительно обитает. И существа этот мир населяющие. изображая их материальными средствами, фигурами или другими символами, уменьшающими эффект абстрактности. Ученик должен научиться четко распознавать разнообразные образы. Сперва он будет прибегать к помощи вычитанных в книгах описаний внешности божества, его одеяния, поведения, вида его жилища, местности, где оно расположено и так далее. Но со временем Тсхампа уже не нужно будет припоминать подробности, соответствующее представление возникает само собой, непроизвольно, как только он усаживается перед Килкхорм. Многие ученики, добившись таких результатов, почивают на лаврах, вполне довольны своими успехами и собой, и учитель никогда не делает ни малейшей попытки объяснить им, они едва перевернули первую страницу мистической азбуки. Ученику целеустремленному и настойчивому на следующем этапе предстоит вдохнуть жизнь в Килл-Хор, до сих пор бывшей нертной вещью, простой памятной записью. Индусы дают жизнь магическим диаграммам и скульптурным изображениям богов, прежде чем поклоняться им. Образ этот именуется Прана пранапратиштха.